133 март 25. Полеты Духа В ауре Духа можно летать, редчайшие достижения. Но очень важно преддверие, явленной мыслью. Даже руки не поднять, если не предпослать мысль об этом, даже шагу не сделать. Люди стали летать, предпослав творящую мысль о возможности этих полетов. Также и полеты в ауре духа требуют осознания этой возможности и мыслей предпосланных яр. Мыслью прокладывается путь к достижению. Вот вспыхнула мысль о друге далеком, вот другу послали привет. И мысль долетает. И друг, если тонок и зряч, может увидеть лицо пославшего другу привет. Отделенные части духа действуют. Облетать мир мыслью, значит, облетать его в духе. И когда процесс углубляется и становится более огненным, мало-помалу, и вначале частично начинает осознаваться полет. Явление делимости духа надо при этом учесть. Действуют посланные и отделенные частицы духа, энергии его. При полете же в ауре духа сознание полностью переносится в дух, и в духе летает. Достижение высочайшее. К цели любого путешествия ведет какой-то путь, его надо пройти. Также и к цели полетов в духе аури ведет путь постепенных и последовательных достижений. К нам устремлены в твердыню приветы и посылки друзьям. Помощь пространственная далеким и близким людям, мысленные полеты по просторам планеты – все это ведет к той же цели и подготовляет сознание к полетам в ауре духа. К дальним мирам устремление к этой же цели ведет. Так все виды огненной работы мысли, творческого воображения и пространственной помощи людям приводят к возможности этих полетов. Мгновенно переносится дух и сознание к объекту, месту или пункту устремления и ощущается там предметами, растениями, животными или людьми бессознательно. Но чувствительный аппарат мог бы обнаружить воздействие энергии устремленного духа на все то, к чему он устремлен в дальнем или ближнем полете. Даже простая мысль моментально соединяет мыслителя с объектом подуманной мысли, каналом явленным. Когда говорите о темных, их жертвах или помощниках, часто и сразу подвергаетесь с их стороны мелким уколам, укусам и попыткам навредить, ибо создаете канал, соединяя себя с объектом своей мысли. Говоря о них, осмотрительны будьте. Но не о них речь. Об огненном духе, крылья нашедшем, я с вами хочу говорить. Трудно вначале лететь молодому орленку, но крылья растут, а с ними и силы. Становится дальним полет. Учитесь, учитесь, учитесь на всем, всегда, каждодневно силу свою умножать, чтобы огненный сделать всю сущность свою.